а такому типу психологический климат на руку. В данном случае он складывается для него самым благоприятным образом. «Лучше не бывает», — заметил Райдер. «У нас уже была в качестве пугала бубонная чума. Половина населения чуть не свихнулась от страха. Затем последовал свиной гриб. Все повторилось». А теперь в этом штате практически все те, кто живет на побережье, одержимы какой-нибудь манией и... Как же это называется? Паранойей? Я в колледж не ходил. Паранойя так паранойя. Все панически боятся следующего, возможно, последнего землетрясения. А теперь еще и это ядерная катастрофа. Мы знаем, по крайней мере, нам кажется, что знаем. Подобного не произойдет. Но попытайтесь людей убедить в этом. Райдер положил деньги на стол. Их землетрясения продолжают будоражить их воображение. Райдер с Джеффом встретились, где договорились. Они оставили машину на перекрестке дорог и пешком поднялись по Хоторн-драйв, крутой и узкой дорожке, петляющей между пальмами. «Слуга вернулся», — сказал Джефф. «Один». Как я понимаю, либо Роминову поставили нос на место, либо его, как тяжелобольного, оставили на ночь в больнице слуга со своей женой спят не в доме а в небольшом бунгало у подножия сада сейчас они оба там похоже готовятся к... а теперь вот по этому скуклону они вскарабкались по травяному скулоу перелезли через стену а затем прошли вперед раздвигая кусты роз Дом Донахью был выстроен вдоль трех сторон вытянутого бассейна. Центральную часть его занимала длинная низкая гостиная, сейчас ярко освещенная. Ночи стали прохладными, над бассейном поднимался полупрозрачный туман, сквозь который было видно, как Донахью с бокалом в руке тяжело ходит из угла в угол. Входные стеклянные скользящие двери оказались открыты, Он в тот угол, — прошептал Райдер, — спрячься в кустах. Я постараюсь подобраться как можно ближе к гостиной. Когда я взмахну рукой, попробуй отвлечь его внимание. Они заняли исходные позиции. Джефф в кустах. Райдер на другом конце бассейна. В тени двух тисов которыми калифорнийцы, в отличие от европейцев, высаживающих их и кипарисы на кладбищах, не пренебрегают. Джефф громко застонал, Донахью перестал шагать, прислушался, подошел к еще раз прислушался. Джефф вновь застонал, Донахью сбросил свои шлепанцы, и, вооружившись пистолетом, стал тихо красться вперед. Не успел он сделать и пяти шагов, как рукоятка Смитта и Вессона опустилась ему на затылок точно за правым ухом. Райдеры с помощью наручников приковали Донахью к стойку радиатора, скотчем заклеили ему рот, с катертью со стола завязали глаза. — Главный вход позади, — сказал райдер. — Спустись в бунгало и убедись, что ты с женой все еще там. — Когда вернешься обратно, закроешь дом на ключ, а если кто будет звонить, не открывай. Закрой на защелке каждую дверь и окна в доме. Задерни здесь занавески и начинай с того стола. — Я буду в спальне. Если что-то в доме спрятано, то, скорее всего, в этих двух комнатах. — Так ты еще не понял, что нам искать? — Нет. Что-нибудь такое, при виде чего у тебя глаза полезут на лоб? Он огляделся по сторонам. — Никаких признаков сейфа. В деревянных домах стенных сейфов нет.